Взял бланк с красным названием газеты вверху и выступил удостоверение. В нем было написано, что нам с Олегом доверяется исполнять обязанности курьеров. После уроков мы с таинственными лицами, не позволяя себе улыбаться или шутить, шли на те объекты, которые не числились засекреченных. Люди были так заняты и измучены, что у них не хватало сил удивляться. Увидев наше удостоверение, они спрашивали, что нужно и, не отрываясь от чертежей или инструментов, говорили, к кому обратиться. Женщины устало сетовали, что мы в ботинках с галошами, а не в валенках. Валенки выдавали только тем, кто работал на свежем воздухе. Воздух был не свежим, а таким плотно застывшим, что его было трудно вдыхать. На сером от снегу валялись замерзшие воробьи. Люди меж тем клали кирпич, врубались в стены отбойными молотками, что-то измеряли, и даже записывали окаменевшими пальцами. Все для фронта, все для победы, читали мы на выцветшей, будто простиранной снегом и стужей материи, или прямо на кирпичах. Но люди и так отдавали все. Вначале нам нравилось выполнять поручения папы Кузи, но вскоре мы уже не делали таинственных лиц. От игры ничего не осталось. Мы еле дотаскивались до объектов. Заходили в конторы, чтобы попрыгать возле печурок, а потом без всякой гордости и воодушевления предъявляли свой мандат. Однажды ветер был таким сильным, что навалился на нас как нечто живое, тяжелое. Олег прятал лицо в воротник, а мой воротник был узеньким, и спрятаться в него я не мог. — Варежками закройся, — посоветовал мне Олег, — но я его не послушал. «У тебя побелели щеки», — сказал он. «Надо потереть снегом». Серая гарь скрипела и пачкала руки. Наконец я добрался до чистого снега и испуганно изо всех сил стал тереть щеки. «Не надо так сильно», — сказал Олег. Но уже было поздно. Из-под кожи выступили коричневые пятна, кровоподтеки. Таким мама увидела меня поздно вечером. В прежние мирные времена она волновалась, если я задерживался во дворе или в кино, или если приносил домой двойку. Но когда случалось нечто серьезное, она сразу брала себя в руки. На сей раз она с подчеркнутым напряженным спокойствием прищурилась, и я понял, что вид у меня ужасный. «Как раз вчера мне случайно принесли немного жира со шкварками», — сказала мама. «Прораб с женой ездили в район и достали гуся для дочери». У нее сильное истощение. Шкварки для внутреннего употребления. А жиром я смажу тебе лицо. В трудный момент у мамы почти всегда случайно обнаруживался спасательный круг. Покрыв мои щеки аппетитно пахнущим жиром, она сказала. «Я захватила из Москвы отцовские целебные травы. Два или три пакета. Буду заваривать, чтобы ты понемножку пил. Это защищает от дистрофии». Но я ведь и так съедаю все, что тебе дают на работе, за вредность. Ты растешь, — категорично заявила мама. Закладывается фундамент здоровья, а мой фундамент был заложен в мирное время. — Давай пить настой вместе, — предложил я. Травы мне противопоказаны, ты разве не знаешь? Ей всегда было противопоказано то, чего в доме у нас не хватало тот же вечер к нам зашел Николай Евдокимыч. Он не умел брать себя в руки и с порога воскликнул. — Кто тебя так? — Мороз, — ответил я. — Не возражаете, если я принесу вазелин? У меня есть две баночки. — Я лечу его более дефицитным средством, — ответила мама. — Гусиный жир. — А вазелин подарите мне. Все же косметика. Шкварки она разделила поровну на две части и положила на хлеб. «Я абсолютно...» — начал подкидыш. «Только не делайте вид, что это постоянное меню военного времени». «А вы сами?» «Мне жирная противопоказанность детства», — ответила мама. Смущенно покончив со шкварками, подкидыш сказал мне. «Тебе сейчас нельзя выходить на улицу». Он с испугом разглядывал мои щеки. «Или надо закутываться». Если не возражаете, я принесу шерстяной шарф, который мне много лет назад связала мама. В день бомбежки он чудом оказался на мне, раз такое несчастье».